Глава 5. Восприятие. Полноценное и выборочное. Орка умный, орка книжку съела. Неизвестный орк с просторов сети. Ваше поколение росло совершенно в других условиях. Не двор и улица, а компьютер и интернет. Что хотите вы того или нет, наложило свой отпечаток. Говорят, бытие определяет сознание. И впрямь. Представьте себе, Компьютеров и интернета нет, сотовых телефонов нет, вы пришли из школы, сделали домашку. И что дальше? Можно во дворе в футбол с друзьями поиграть, можно во что-то другое, можно книгу бумажную почитать, можно склеить модель. Вслушайтесь в предыдущую фразу. В годы моего детства склеить модель означало взять ножницы, вырезать из журнала детали чего-то, машины, космического корабля, дома и так далее. взять клей из деталей склеить модель. Сейчас эта фраза значит познакомиться с красивой девушкой. Выходит, буквально фраза осталась прежней, буквы все те же, а смысл поменялся. Старую форму наполнили новым содержанием. Кто наполнил? Изменившаяся среда обитания. Жизнь в мире без компов, телефонов и всемирной паутины накладывает свой отпечаток. Во дворе в футбол с друзьями поиграть, можно во что-то другое. прокачиваем навыки общения работы в команде умение договариваться и конечно физическую подготовку почитать книгу навык последовательного чтения умение сосредотачиваться склеил модель в старом смысле учимся делать что то руками работать с клеем ножницами и линейкой в каком мире росло молодое поколение юристов идущее на смену нам наши пишут мы являемся свидетелями процессов виртуализации многих сфер жизни современного общества имеющих глобальный характер люди все чаще живому общению предпочитают виртуальное посредством прежде всего социальных сетей и различных мессенджеров Почтовые переписки электронную личному походу в банк интернет банкинг происходит активнейшее развитие предпринимательской деятельности в сети интернет далее интернет глобальная сеть по статистике ежемесячно в интернет в россии выходят только с компьютеров и ноутбуков Около 62 миллионов человек, из которых подавляющее большинство проводят время в соцсетях. Так, аудитория ВКонтакте в сентябре 2016 года составила более 45,5 миллионов человек. Примечание. Козлов. Правовое регулирование отношений в сети интернет или что такое интернет-право. Американские коллеги подсчитали точнее. Согласно недавним исследованиям, время, которое дети проводят приклеенными к экрану, за последние 20 лет резко возросло. По данным исследовательского центра ChildWise, дети в возрасте от 5 до 16 лет в среднем 6,5 часов в день сидят перед экраном. Для сравнения, в 1995 году было от силы 3 часа. Больше всего времени у экрана, в среднем 8 часов в день, проводят мальчики, возраст 13-19 лет. Меньше всего 8-летние девочки сидят у экрана 3,5 часа в день. Дети смотрят телевизор, играют в игры на приставках, телефонах, компьютерах и планшетах. Примечание. Статья от 27.03.2015. Дети тратят 6 и более часов в день на экраны. Автор Джейн Уэйкфилд. Childwise. Дословно «умный ребенок». Довольно известный исследовательский центр. В сети childwise.co.uk. Какой отпечаток наложит детство, если тебя растил компьютер и интернет? Прежде всего, у детей компьютера обычно другое восприятие. Называют по-разному – выборочное, избирательное, фрагментарное, клиповое. Но речь идет об одном и том же. Человек с выборочным восприятием не видит всей картины, выдергивает отдельные куски, обязательно что-то проглядит и упустит. Человек с выборочным восприятием не видит связи между частями картины. Порой такая близорукость может стоить жизни. Выборочное мышление обычного человека. Простейший пример из повседневной жизни. Мама говорит сыну, будешь идти обратно с лекцией, купи соль, сахар, спички, помидоры и конфеты, а потом зайди к тете и отдай ей конфеты. Сын, ковыряясь в телефоне, ага, мам, хорошо. Вскоре маме звонит тетя, спасибо за помидоры, а чему обязана? Как выяснилось, сын воспринял и купил только соль, сахар, помидоры. Спички и конфеты не воспринял. Помни, что нужно что-то занести тете, занес помидоры, вроде любит. Еще пример. Утро. Город Авалон. Остановка. Очередь на маршрутку. Подъезжает маршрутка. На лобовом стекле, как водится, висит табличка с номером маршрута, начальной и конечной остановкой. К примеру, номер 65. Центральный базар. Институт услуг. На самой остановке висит подробный список остановок каждой маршрутки, в том числе и 65-й. И что вы думаете? Всегда найдется человек, который будет локтями и матом пробиваться сквозь очередь к водителю, чтобы узнать, довезет ли его маршрутка до нужной остановки. Почему? Потому что из четырех фактов – список остановок, номер маршрутки, очередь, водитель – человек с выборочным восприятием воспринимает только один – водитель. и видит только одно решение – прорвусь к водителю, спрошу. А как бы поступил человек с полноценным мышлением? Первое и очевидное решение – сопоставить два факта – номер маршрутки и список остановок. Второе – не беспокоить водителя, а пораспрашивать людей из очереди. Третье – в духе 21 века. С телефона вбить в Google запрос «Маршрутка 65, Авалон». Все. Выборочное мышление юриста. Что будет, если выборочным мышлением страдает юрист? Да ничего хорошего. Насмотрелся в свое время. Молодой юрист подает иск в суд. В целом, многое сделал правильно. требование сформулировал, верно рассчитал неустойку, доказательства приложил. Как вскоре выяснилось, не все. Суд, как по закону и положено, оставил иск без движения. Суд вынес определение. Об оставлении иска без движения. Где предложил юристу устранить недостатки? читай, ткнул носом в ошибке и дал 10 дней срока на устранение. Примечание. Статья 128 АПК. В суде общей юрисдикции было бы то же самое. Статья 136 ГПК. В целом не смертельно. Если бы юрист устранил ошибки, сработала бы статья 128 АПК. Пункт 3. Если обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, будут устранены в срок, установленный в определении арбитражного суда, заявление считается поданным в день его первоначального поступления в суд и принимается к производству арбитражного суда. То есть, как если бы ошибок не было. Юрист читает определение. Суд предлагает истцу предоставить к такому-то числу документы, подтверждающие обстоятельства, на которых ИСТЕЦ основывает свои требования, акты сдачи приемки, указанные в иске, но не приложенные к заявлению, доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия лица, подписывать исковое заявление от имени юридического лица, подлинник платежного поручения с отметкой банка о его исполнении, письменное обоснование подсудности спора арбитражному суду Авалонской области. Что делает юрист? Прилагает акты сдачи приемки. Ночь напролет сидит корпит, Натягивает сову на глобус, зачеркнуто, обосновывает подсудность дела. Пишет пояснение по делу. Утром бегом в банк, делает второй экземпляр платежного поручения, требует от банковских. Напишите мне на обороте волшебную формулу. Госпошлина в бюджет уплачена полностью, плюс роспись работника банка, плюс печать. И все, готово. И сделал. Типа устранил. Сдает документы в арбитраж. И через неделю получает по почте весь пакет документов обратно. С определением суда о возврате иска, где для особо даренных. поскольку обстоятельства не устранены в срок, установленный в определении, в частности, не предоставлена доверенность на лицо, подписавшее иск, в соответствии со статьей 128 АПК, пункт 4, суд возвращает исковое заявление и прилагаемые к нему документы. Да, юриста подвело выборочное мышление. Из требований суда, а там четыре требования, юрист воспринял лишь три. Почему? Частный случай выборочного мышления. Не выработана привычка читать и полностью понимать сложные предложения. Сразу совет, как выработать. Желательно из электронной версии данной книги. Берем вот этот километровый абзац из определения суда. Копируем. Тащим в слово или иной текстовый редактор. Вставляем. Расчленяем большое предложение на понятные и легко усваиваемые кусочки. Нумеруем. Суд предлагает ИСУ. Первое. Предоставить к такому-то числу документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, акты сдачи, приемки, указанные в иске, но не приложенные к заявлению. Второе. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия лица подписывать исковое заявление от имени юридического лица. Третье. Подлинник платежного поручения с отметкой банка моего исполнения. Четвертое. Письменное обоснование подсудности спора арбитражному суду о области. Теперь вряд ли вы ошибетесь. У вас получился четкий и понятный список задач, как говорят в армии, к немедленному исполнению. Если выборочным мышлением страдает юрист, у юриста могут быть огромные сложности с пониманием норм закона. Допустим, подан иск. Юрист ответчика думает подать встречный иск. Допустим, вашей фирме предъявили иск о взыскании неустойки по договору поставки за просрочку оплаты. Банальнейший иск таких дел – миллионы. Просрочка действительно была. Позиция ИСА безупречна. Что делать? Вы долго думали и придумали. Между вашей фирмой и фирмой ИСА есть другой договор – оказание услуг, по которому истец должен денег вашей фирме. Долг небольшой, потому что его до сих пор и не взыскали, не хотели ссориться. Самое время вспомнить и подвести дело к «Вы нам должны 5 рублей неустойки» – основной иск – «против». а вы нам должны 7 рублей за принятые, но не оплаченные услуги. Встречный иск. Выход? Конечно. Вполне стоит попробовать. Вы открываете АПК. Читаете страницу 132. Первое. Ответчик до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, вправе предъявить ИСУ встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском. Второе. предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления исков. Третье. Встречный иск принимается арбитражным судом в случае, если… Первое. Встречные требования направлены к зачету первоначального требования. Второе. Удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска. Третье. Между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение... приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела. Четвертое. Арбитражный суд возвращает встречный иск, если отсутствуют условия, предусмотренные частью 3 настоящей статьи по правилам статьи 129 настоящего кодекса. Вы, радостно повизгивая, пишете встречный иск, сдаете в суд, и очень удивляетесь, когда суд возвращает вам встречный иск. С примерно таким обоснованием. Наличие взаимной связи, между первичным и встречным иском по смыслу статьи 132 Кодекса недостаточно для принятия встречного иска. Условия, обозначенные в статье 132 Кодекса, должны иметь место в совокупности. Примечание. Постановление арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 19.11.2015 номер F08-8136-2015. по делу номер А тридцать два пятьдесят два постановление ФАС Московского округа от 18.06.2009. ноль номер К Г А сорок пятьдесят один по делу номер А сорок девяносто два четыреста тринадцать ноль или отсутствие одного из проведенных в части 3 статьи 132 АПК РФ Условий служат достаточным основанием для возвращения встречного иска. Примечание. Постановление арбитражного суда Дальневосточного округа от 20.06.2016, номер F03-2573-2016, по делу номер А04-9206-2015. Начальство в шоке. Как так? Вы лихорадочно ищете практику? Слава богу, есть и противоположная позиция. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17.01.2018 номер F-04-5831-2017 по делу номер а 75 31 2017 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 28.01.2016 номер F-09-368-16 по делу номер а 60 28 277 2015. И эти суды считают достаточно одного основания из статьи 132 АПК, пункт 3. От начальства вы худо-бедно отбились, свалили все на суд, показали другую практику, но себя не обманешь. В глубине души вы прекрасно понимаете. Это ваша ошибка. Что сделал хорошо? Додумался до схемы параллельный процесс, Нашел договор оказания услуг, придумал возможность выйти на. Мы вам должны 5, а вы нам 7. Ошибка поправима. Можно попробовать подать встречный иск второй раз с подробным обоснованием и ссылками на практику. Можно подать тот же иск, как отдельный. Можно не подавать, а поговорить с юристом ИСА. Вы встречку видели, иск бесспорный. Давай заключать мировое, отказываясь от иска. Платите нам 2 рубля и забудем об этом досадном недоразумении. Что мог сделать лучше? Предвидеть ошибку. Не выдернуть один пункт из нормы закона. Выборочное восприятие. Встречные требования направлены к зачету первоначального требования. А включить мозг. Полноценное восприятие. И подумать. Должны быть все условия из трех или достаточно одного. Правильно ли я понял закон? Тем более практика была. Ошибку можно было исключить. Да, практика разная. Но что мешало изучить практику вашего суда раньше, до подачи встречного иска? Что мешало изучить практику именно этого судьи? Что-что. Выборочное мышление, халатность, самоуверенность. Какое у вас восприятие? Как понять, страдаете вы выборочным восприятием или нет? Я уважаю тех, кто исследовал эту тему до меня. Поэтому слово Николасу Карру, который в 2008 году, но до сих пор злободневно, описал картину выборочного восприятия изнутри. Не то чтобы я теряю разум, по крайней мере мне так не кажется, но он изменяется. Я не думаю так, как я привык думать, это сильнее всего чувствуется во время чтения. Раньше погрузиться в книгу или длинную статью было просто. Мой ум следовал за повествованием или же проносился по виражам из аргументов, я мог провести часы, гуляя по необъятным просторам текстов. Вряд ли такое еще случится. Сейчас я часто теряю сосредоточение уже после двух-трех страниц. Я суючусь, теряю нить рассуждений, начинаю искать, что бы еще сделать. Я чувствую, как заставляю свой капризный мозг вернуться к тексту. Вдумчивое и серьезное чтение, которое было естественным, превратилось в проблему. И я не один. Когда я рассказываю о своих проблемах с чтением друзьям и знакомым, в большинстве своем это литераторы, многие из них говорят, что замечают за собой что-то подобное. Чем больше они пользуются сетью, тем чаще вынуждены силой удерживать внимание на длинных кусках текста. Некоторые блогеры, которых я читаю, тоже стали замечать этот феномен. Скотт Кап, который ведет блог об онлайн-медиа, недавно признался, что совершенно перестал читать книги. «Я был среди читающего большинства в колледже настоящим книжным червем», — писал он. «И что произошло?» — он рассуждает над ответом. Может, я читаю все онлайн не потому, что мне так удобнее, но из-за изменившегося способа мышления, восприятия. Брюс Фридман, который регулярно пишет в блог об использовании компьютеров в медицине, также рассказал о том, как интернет повлиял на его ментальные привычки. «Я практически потерял свою способность читать и впитывать длинные статьи, как в сети, так и в печати», — писал он. Патолог, долгое время преподававший в университете Мичиганской медицинской школы, Фридман продолжил свои мысли в телефонном разговоре со мной. Его мышление сейчас, говорит он, подобно стаккато. Он быстро просматривает небольшие отрывки текста из многих ресурсов одновременно. «Я не могу больше читать «Войну и мир», — замечает он. «Я потерял такую способность. Даже блок-пост, состоящий из более чем трех-четырех частей, запросто уже не проглотишь. В таком случае я его пропущу». Продолжу. и выдвинут дополнительные признаки у вас выборочное восприятие если первое вы родились после 1985 года и выросли в эпоху нашествия компов второе в школе не читали книги целиком а покупали сборник выжимок типа краткий пересказ классики для школьников или просили друга пересказать третье бедный словарный запас конечно а откуда взяться богатому если вы постоянно сидите в сети потребляете информацию в виде коротких выжимок, картинок, мемов, разрозненных заметок. Это скудная баланда, сваренная из убогого языка с кучей англицизмов. Селфи, проранжировать, запостил, релиз, акторы и так далее. Четвертое. Вы не читаете бумажные книги. Или читаете редко. Хорошо, если одну в полгода. Обычно что-то легкое, не напряжное. Пятое. Не осилил. На форуме, даже посвященному любимой игре или хобби, в виде пост на пару листов, вы не читаете целиком, а пишите комментарий. Много буков. Не осилил. Люди, перескажите вкратце, о чем там. Шестое. Из листа и с экрана вы не можете читать долго. Долго равно минимум 15 минут без отвлекалок. Седьмое. Вас не цепляет текст. Что бумажный, что электронный. Читая, вы не представляете себе героев, события, чувства, эпоху и так далее. Примечание. Здесь я про обычные книги, не про нормативку. Да уж, чтобы представлять себе героев того же ГК, неустойка, обязательства и так далее, в виде живых существ, и этим существам сочувствовать, нужно иметь очень богатое воображение. И вообще, с сочувствием и сопереживанием у вас все из рук вон плохо. Вы глухи к чужой беде и боли. Особенно книжный. Восьмое. В один глаз вылетело, из другого вылетело. Прочел и забыл. Через неделю еще что-то помнишь из книги. Через месяц только название. Через полгода. Ой, где-то я такое читал. Через год. Забыл напрочь. Оборотная сторона выборочного восприятия. Почему-то сильно развита кратковременная память. Девятое. Вам редко, если вообще удается применить книжное знание в повседневной жизни. Десятое. Нет желания лезть вглубь. У вас обычно нет желания думать над мыслями из текста, изучить эти мысли подробнее по другим источникам, прочитать что-то еще по той же теме, поднять труды предшественников. Одиннадцатое. Вам тяжело понять смысл длинных предложений. Двенадцатое. Аналитик из вас не ахти. Выборочное восприятие работает быстро, очень быстро. Хапнул один факт из многих и готово. Типа подумал. А значит... Мозг не тратит время на вдумчивый анализ, глубокое мышление, поиск связей и закономерностей, прочие изыски. А раз не тратит, то когда потом нужно в чем-то разобраться, вдуматься, сопоставить то? Извилины в узлы закручиваются, голова болит, подсознание находит тысячу причин съехать с аналитики, отложить на завтра, это не мое, забыть, а то и просто забить. Почему? Потому что ваш мозг отвык думать всерьез. Чем больше признаков найдете у себя, тем сильнее у вас развито выборочное восприятие. Откуда взялось? Прежде чем переходить к прокачке полноценного восприятия, важно понять, почему у многих выборочное, и кому выгодно, чтобы у нас с вами было именно выборочное восприятие мира. О бедах и качестве современного образования написаны целые библиотеки. ВОЗ, как водится, и ныне там. Но есть интересная тенденция. До революции 1917 года во многих школах преподавали логику. Были хорошие учебники, в частности, знаменитый учебник логики Челпанова для гимназий и самообразования, выдержал более девяти изданий. Потом пришли большевики, перекроили школьную программу, выкинули логику на свалку истории, а потом, в 1946 году, внезапно вернули. О чем на самом верху тогдашней власти даже приняли отдельный документ. Постановление ЦК ВКПБ о преподавании логики и психологии в средней школе от 4 декабря 1946 года. Документ предполагал не только возврат логики в школьную программу, но и. В целях подготовки высококвалифицированных кадров преподавателей для университетов и педагогических институтов предложено министру высшего образования СССР, директору Института философии Академии наук СССР и президенту Академии педагогических наук РСФСР не позднее октября 1947 года довести контингент аспирантов по логике до 50 человек, из них в Институте философии Академии наук СССР 20 человек, на философских факультетах университетов 30 человек. Институту философии Академии наук СССР и АГИЗу предложено до 1 марта 1947 года издать учебник логики для высших учебных заведений и до 1 июля 1947 года популярный учебник логики для средней школы с чего бы такая любовь к логике оперативно разработали издали в 1947 году вышел учебник виноградова хороший простой быстро стал классикой по этому учебнику росло и просветлялось целое поколение ничто не предвещало Но в 1959 году, в хрущевские времена, логику вдруг опять исключили из школьной программы. Так до сих пор и живем. Сколько было потом реформ образования, сколько раз краили школьные программы, но логику в обычных школах не учат до сих пор, а в некоторых элитарных почему-то учат. Странно, правда? Почему? Частично на этот вопрос ответил Василий Николаевич Карпов. В далеком 1856 году в чем доставляет нам логика существенную пользу она первое сообщает нашему познанию ясность уча нас четко отличать разные представления друг от друга второе дает нашему рассуждению основательность показывая взаимную зависимость наших тезисов третье замечая каким образом одна мысль по своей форме развивается из другой научает нас располагать их в порядке и четвертое стремясь к ясности, основательности и порядку в познании, открывает виды заблуждений, обнаруживает погрешности, допускаемые в соединении форм мышления. Пятое. Требуя согласия мыслей во всем и системы, вскрывает противоречия между мыслями. Все наши мысли, слова и дела должны отличаться ясностью, основательностью и порядком. Польза логики в том, что она учит этому. Примечание. Карпов. Систематическое изложение логики. 1856 год. Уникальный труд. Первая оригинальная русская работа по логике удостоена Демидовской премии. Да, попросту говоря, логика учит думать. Логика учит полноценному восприятию, а не выборочному. Потому то логику поначалу искоренили большевики. Логика опасна, так как думающий человек будет вырабатывать свое мнение, а не слепо следовать единственно верному учению. Потом правда спохватились. «С одними дураками коммунизм не построишь, нужны умные люди» и дали логике зеленый свет. Хорошо. А почему логику не преподают в школах сейчас? Если читали мою книгу «Чему все еще не учат на юрфаке», как думает юрист, «Стратегии мышления», я там обосновал, даже со ссылками на нормативку, тезис «Государство выращивает бездумного потребителя, а не думающего творца». Примечание. С тех пор еще один источник прибавился – Важным направлением работы является организация обучения молодежи во всех типах учебных заведений и повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов. Целью является формирование грамотных участников потребительского рынка, товаров, работ, услуг, адаптированных к реальной жизни. Учитывая важность задачи воспитания у подрастающего поколения, навыков потребительской культуры, формирование общества грамотных потребителей – В подпрограмму включены мероприятия по организации и проведению семинаров с учащимися учебных заведений города о практике применения потребительского законодательства и изучению основ потребительских знаний. Потребительское образование школьников и студентов воздействует и на их родителей, открывая тем самым новые каналы для просвещения разных поколений потребителей и закрепления обычаев потребительского поведения в семейном воспитании. Это придает решению этого вопроса еще более важное значение. Постановление администрации города Ростова-на-Дону от 11.03.2015, номер 138. Редакция от 28.11.2017. Об утверждении муниципальной программы стимулирования экономической активности, содействия развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону. В том числе и потому, что думающего творца сложнее дурачить. Умным человеком сложнее манипулировать. Умный более стоик к дешевой пропаганде типа... повышение пенсионного возраста и НДС – все ради твоего блага, гражданин. Или дешевый рубль – спасение России. Или не буду переводить бумагу – вы знаете историю современных реформ. Знает ли государство о выборочном мышлении большинства граждан? Да, вот доказательства. Темпы развития технологии, создания, обработки и распространения информации значительно превысили возможности большинства людей в освоении и применении знаний. Смещение акцентов восприятия окружающего мира, особенно в сети интернет, с научного, образовательного и культурного на развлекательно-справочный сформировало новую модель восприятия, так называемое клиповое мышление, оно же выборочное восприятие, характерной особенностью которого является массовое поверхностное восприятие информации. Такая форма освоения информации упрощает влияние на взгляды и предпочтения людей, способствует формированию навязанных моделей поведения что дает преимущество в достижении экономических и политических целей тем государствам и организациям, которым принадлежат технологии распространения информации. Примечание. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017. Номер 203. О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-30 годы. Пункт 16. Государство знает и ничего не делает. государство все устраивает так проще управлять Школа, система образования проводник политики государства чему и как учат в школе много читал и отзывов и с родителями говорил и школьников слушал нормальных учителей которые учат полноценному мышлению логике видению причинно-следственных связей единицы в основном учат первое выборочному восприятию один человек из айти сферы очень хорошо расписал. извоял бы в граните. Большая часть учебных курсов ориентирована на запоминание разрозненных фактов, а не на усвоение закономерностей и систематические размышления над ними. Время, которое тратится на зазубривание одного факта, примерно равно времени на понимание закономерности, из которой следуют тысячи фактов. Я говорю о государстве, ключе образование. Некоторые люди в Министерстве образования против такой системы, которая даст полную картину, а не отдельные факты, так как когда человек может рационально мыслить, то в него сложно впихнуть пропаганду. Читайте, ложь. Однако такие люди роют себе могилу. Так как человек с таким образованием равно зависим от пропаганды не только правительственной, читайте, Сурковской, но и любой остальной. Привет Госдепу, да? И получается в итоге как в той фразе. «Кролики, они ведь очень любят друг друга». но оказывается их разводили примечание статья кто кого учит преподаватель студента или студент преподавателя автор саунди источник нахабри второе авторитетному мышлению я учитель значит я всегда прав правильно как я сказал все остальное от лукавого рано тебе еще самому думать мог бы продолжить но не буду противно суть ясна человека приучают верить некоему авторитету а не думать самому именно верить а не думать. Третье. Зубрежка. Выучил, рассказал, молодец, пятерка. Ответил, не как в учебнике, но правильно, три. Посмел иметь собственное мнение и думать, три с минусом. В следующий раз, чтобы рассказал, как в учебнике, а не то два поставлю. Четвертое. Мышление на ЕГЭ. Учим строго, чтобы сдать экзамен, вплоть до заучивания заданий с прошлогодних экзаменов. Так училось процентов училось Неудивительно, что многие современники вышли из школы с пулей, зачеркнуто, выборочным восприятием в главе, а компьютер с интернетом окончательно отучили думать. Опасная форма. Люди старшего поколения любят валить все беды на компьютер и всемирную паутину. Все беды от компукторов богомерзких, интернет, вселенское зло, а вот в наше время старею, впадаю в штампы? Нет. Я прекрасно понимаю, сам по себе компьютер, телефон и всемирная сеть не сменят человеку полноценное восприятие на выборочное. Тут дело в другом, в форме подачи информации. В бумажной книге подача линейная и последовательная. В компьютере мозаично прыгающая. Думаю, вы сто раз видели в сети. Докучливые баннеры, всплывающие, как отходы в проруби, окна с какой-то рекламой. Прочие отвлекалки и раздражалки. Сейчас вы слушаете мою книгу. Ага, вот эту самую. Предположим, кроме этой аудиокниги вы купили еще и бумажную версию. Бумажную. Как вы будете читать? Слева направо? Сверху вниз? Линейно? Последовательно? Кто сказал, я буду читать с компьютера? Ах, долбанные пираты. Чтобы им смола на том свете погуще досталась. Ладно. Пусть так. Если у вас один в один копия с бумажной книги, скажем, PDF-файл, то... отличий нет вы будете читать с экрана планшета компьютера телефона микроволновки чайника прочих порождений безудержного прогресса но сама форма подачи информации в бумажных книгах остается прежней слева направо сверху вниз как во времена законов Хамурапи, 12 таблиц древнего рима статута королевы анны примечание официальное название copyright act 1710 года догадайтесь до трех раз где принят Верно, Англия. Первый в мире закон о правах автора. А как сейчас? Помните, больше всего времени у экрана, в среднем 8 часов в день, проводят мальчики возраст 13-19 лет, меньше всего 8-летние девочки, сидят у экрана 3,5 часа в день. И что видят эти дети? Мне кажется, если бы я излагал свои мысли в блоге, твиттере, еще на каком-то сайте, и отображалось бы оно в привычном, современном сетевом виде, то страница книги на каком-то среднем сайте выглядела бы так. Пример страницы среднего сайта приведен в PDF-версии данной книги. Ну как, прониклись? Да, я, конечно, сгустил краски. Но в целом форма подачи информации в сети выглядит примерно так. Нет последовательности, куча кричащих заголовков. Намерено или нет, но все построено так, чтобы не дать вам сосредоточиться на главном. Еще раз. Представьте детей, выросших в колыбели сети и вскормленных молоком мозаичной подачи информации. Все до кучи, все грудой, сиди и разгребай, что тебе больше по сердцу, что тебе ближе. Бытие определяет сознание. Я не принимаю эту мысль как аксиому, как утверждение без доказательств. Но действительно, если ребенок растет в сети и каждый день общается с компьютером, бытие, а не с родителем, то какое будет сознание? Да такое и будет Компьютерная, выборочная. Вспомним прошлое. Как растили гениев. Дочь проявила столь несомненный музыкальный талант, что отец рано начал заниматься с нею на клавире. Это произвело большое впечатление на мальчуга, на которому было около трех лет. Он также усаживался у клавира и мог подолгу развлекаться подбиранием терций. Найдя их, он с радостью повторял созвучие. Он запоминал отдельные места музыкальных пьес, которые слышал. Ему было четыре года, когда отец, как бы затевая веселую игру, начал разучивать с ним на клавире некоторые минуэты и другие пьесы. За короткий срок он смог играть с их совершеннейшей чистотой и в строжайшем ритме. Вскоре в нем пробудилось стремление к самостоятельному творчеству. Пятилетний Вольфганг сочинял маленькие пьесы, которые проигрывал своему отцу и просил записать их на бумаге. Шести годам маленький музыкант исполнял сложные виртуозные произведения. Родителям не приходилось упрашивать сына сесть за инструмент. Наоборот, они уговаривали его прекратить занятия, чтобы он не переутомился. За это же время, незаметно даже для отца, мальчика владел игрой на скрипке и органе. Отец его друзья не переставали удивляться такому невероятно быстрому развитию ребенка. Дмитрий Самин 100 великих композиторов. Вольфганг. это Вольфганг амадей моцарт читаем между строк почему моцарт стал моцартом потому что отец нянчился с детем отвечал на вопросы занимался с малышом по 5 8 часов в день отец а не компьютер а как у нас в советское время детей сплавляли бабушки в современное покупают планшет или телефон с игрушками чтобы был пределе не орал не докучал погуглите статистику современные родители проводят с ребенком По одним данным, мама – час, папа – 45 минут, по другим – 35 минут в день, по третьим – 23 минуты. А чем и кем занят ребенок остаток дня? Бабушкой и телефоном, с доступом в сеть, с подачей информации в стиле мозаика. Ребенок, конечно, не усваивает всего. Ребенок выбирает что-то одно из кучи деталей мозаики, что подбрасывает тот или иной сайт. Что больше нравится? Ребенок растет. А привычка выдергивать что-то одно, не задумываясь, что понравилось, исходя не пойми из чего, а не разума, остается. И да, такое бытие определяет сознание. Проходят годы, ребенок уже взрослый, с виду, а в душе, вернее, в разуме, ребенок. Все так же выдергивает что-то, что зацепило из мутного потока информации. Всей картины не видит. Поэтому неудивительно, что у большинства молодежи избирательно-выдергивательное восприятие. Это обычные люди, которые пашут на нескольких работах, платят ипотеку, каждую минуту думают, как прокормить себя и детей, у которых, быть может, нет не только понимания, зачем давать ребенку живое общение, но и времени на это общение. А как дела у среднего класса, а у высшего? Нам искренне хочется, чтобы как можно больше людей прислушались к мнению профессора, доктора психологических наук, старшего научного сотрудника отдела организации научно-исследовательской работы ФГБУ, Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова, МЧС России, Рады Грановской. Люди с клиповым мышлением, выборочным восприятием, не могут проводить глубокий логический анализ и не могут решать достаточно сложные задачи. И здесь я бы хотел обратить внимание на то, что сейчас происходит интересное расслоение. Очень небольшой процент состоятельных и профессионально продвинутых людей обучает своих детей преимущественно без компьютера, требует, чтобы они занимались классической музыкой и подходящими видами спорта. То есть, по сути, дают им образование по старому принципу, который способствует формированию последовательного, а не клипового мышления. Яркий пример – основатель компании Apple Стив Джобс всегда ограничивал количество современных устройств, которые дети используют дома. Те, кто пошел по линии клипового мышления, выборочного восприятия, элиты уже никогда не станут. идет расслоение общества очень глубокое так что те кто позволяет своим детям часами сидеть за компьютером готовят для них не самое лучшее будущее доктор психологических наук советует надо в первую очередь стараться расширить их круг общения именно живое общение дает нечто невосполнимое примечание интеллектуальный инсульт как в мире роботов остаться человеком и не потерять себя авторы кирилл николаев шики и абдулаева вы меня знаете как всегда спрошу что сделал хорошо что мог сделать лучше если у вас по разным причинам развито выборочное восприятие пусть так сильный знает свои слабости что сделал хорошо дожил до сегодня сказал спасибо родителям и поклонился в пояс да родители пахали на нескольких работах платили ипотеку горбатились до темна чтобы вас выкормить и выничать скажите спасибо Да, вам не уделили столько времени, сколько Моцарту. Не до того было. Не до жиру, быть бы живы. Зато бабушка попалась нормальная, не мешала, а то и привила вам любовь к чтению. Или сами дошли? Тогда скажите спасибо еще раз, на сей раз себе. Вы достаточно умны, умнее многих, чтобы читать, понимать смысл и идти дальше. Что мог сделать лучше? Выработать полноценное восприятие. Потихоньку, по чуть-чуть, и за дня в день. Как? Рассказываю. Полноценное восприятие. Как-то раз мне срочно понадобилась одна книга. На подарок. Дарить послезавтра. Заказать по почте не вариант, не успею. Нужно быстрее, как быть. Через всемогущую сеть нашел книгу у букиниста в своем городе. Созвонился, поговорил, ценник устроил. Но я старенький, ходить тяжело. Посему самовывоз, молодой человек. Адрес такой-то, приезжайте. «Устраивает? Чудесно. Завтра жду». Все бы ничего, но в городе явилась буря. Бушевал ливень с громом, молниями, потоками воды и тьмой кромешной. Воды и грязи по колено. Транспорт стоит. По центру еще худо-бедно ездят маршрутки, но на окраину не попасть. К счастью, букинист жил недалеко от крупного района. В частном секторе, неподалеку от площади, астронавтов. Не такая уж и окраина. Вполне можно добраться. Я подготовился. Надел высокие ботинки на шнуровке. Непромокаемые штаны, дождевик, конечно, взял зонт. Вышел из дому. Дождь вроде подутих. Едва моросит, но вода и грязь никуда не делись. Ну, вплавь так вплавь. На удивление спокойно доехал до площади. А дальше на своих двоих вглубь узких улочек, поваленных деревьев, размытой грунтовки и скользкой грязище. Иду, улица вроде та. Внимательно смотрю на номера домов. Сорок семь, пятьдесят один, пятьдесят три. Почти дошел, пятьдесят пятый следующий. Иду, под ногами хлюпает. Слева шелестит мокрая листва, справа что-то болтается. Слегка потрескивает или показалось, чем-то пахнуло или кажется. Остановился, стою, думаю, что-то не то. Вижу дом букиниста. Перед домом огроменная лужа. Может, вдоль забора обойти? Там, наверное, помельче. А справа что? Мама дорогая, а справа другой дом, перед домом столб линии электропередач, покосившийся, покалеченный бурей, провода оборваны и свисают в лужу. А пахнет, пахнет озоном, я хоть и был тепло одет, свитер, кожаный плащ, дождевик, но все равно покрылся холодным потом. Шагни я с дуру в лужу, мы бы сейчас с вами не разговаривали. Что я увидел, что я воспринял, как я думал, что творилось у меня в голове? А вот вам и виртуальная схема – полноценное восприятие, которое можно найти в PDF-версии данной книги. Полноценное восприятие позволило мне увидеть все факты, необходимые для пути к цели и для выживания. Далее полноценное восприятие плавно перетекло в полноценное мышление. Я стал сопоставлять факты, выстраивать связи между фактами. Родилась связкам. Провода – По проводам снует электричество. Вода тоже проводник. Раз провода в луже, то и электричество в луже. Электричество может убить. Ступлю в лужу, могу умереть. Конечно, одних фактов мало. Нужны еще и знания. У меня эти знания в голове были. Из школьного курса физики. Да и из прошлого опыта. Пару раз в детстве током било. В том числе и через воду. Хватило бы мне одного знания. Нет. Важно не только иметь знания, но и уметь его применять в повседневной жизни. Отсюда полноценное восприятие и мышление, думаю, можно определить как умение. Первое. Воспринимать все факты, важные для достижения цели и выживания. И второе. Наполнять голову знанием, которое нужно для достижения цели и выживания. И третье. Связывать факты и знания, причины и следствия, видеть закономерности. И четвертое. Делать из всего этого добра практические и верные выводы. Вот чему мы с вами хотим научиться. Это умение важно не только для юриста, но и для каждого человека. Не принимайте на свой счет, пожалуйста, но задумайтесь над словами одного умного человека, который постоянно имеет дело с последствиями выборочного восприятия. Здравствуйте, я патолог Анатом. У меня самые тихие клиенты и самая лучшая работа из тех, что с людьми. На страницах этого сайта есть много обиженного жизнью народа. Продавцы жалуются на покупателей, покупатели на продавцов, неформалы на обывателей, обыватели на неформалов. Я должен сказать, правы всем. Дело в том, что бесценный опыт, полученный мною в ходе трудовой деятельности, подсказывает, что 80% людей по уровню интеллекта не дотягивают даже до инфузории туфельки. Тупость – основная причина смерти, обгоняющая старость, болезни, несчастные случаи и даже войны на добрый десяток процентов. Для того, чтобы мои выводы стали очевидны, я объясню методику подсчета. Если вы не справились с управлением на обледенелой дороге и разбились, это автокатастрофа. Если вы исполнили этот номер, выжимая по льду 120 км в час на летней резине, вы жертва собственной тупости. Если вы отравились некачественными продуктами, это прискорбно. Если вы сожрали просроченные консервы просто потому, что их жалко выбрасывать, вы тупой. Если вас убило током, это несчастный случай. Если вы полезли во включенный телевизор только подкрутить, вы клинический дебил, мозг которого был мертв задолго до официальной кончины. Если вы сгорели при пожаре, я соболезную. Если пожар начался от того, что вы пьяным курили в постели, ну вы меня поняли». Я каждый день вынимаю выдранные с корнем рули из закоченевших рук стритрейсеров, сворачиваю в рулоны придурков, пытавшихся писать СМС, переходя автомагистраль, собираю как пазл дебилов, светивших себе спичкой в бензобак и сметаю в гроб идиотов, пытавшихся спиреть высоковольтный кабель. Конца этому нет, что красноречиво свидетельствует об интеллектуальном уровне населения. Не надо обижаться на других, но дураков не обижаются. И сами других не не фиг с дураками связываться. А если вы вдруг решили, что принадлежите к редким 20% только на том основании, что еще топчетесь по земле ушами кверху, то просто поймите, это не вы такие умные, это просто дуракам везет. Удачи всем, счастья и до скорой встречи. Примечание. Заметка «Дуракам везет» от 07.09.2010. Автор неизвестен. Прокачка полноценного восприятия и мышления. Ну как, проняло? Хорошо. Думаю, теперь вы понимаете. Вокруг полно людей с выборочным восприятием, поверхностным мышлением. Если сознательно не прокачивать мышление, можно со временем отупеть. Недаром еще в Риме говорили. Non progredi est regredi. Не идти вперед, идти назад. Ради интереса погуглил. В сети в основном советуют читать классиков. Сомнительный метод, да и не всякая классика поможет в современной жизни. Много нудятины, много отживших штампов и устаревших моделей поведения, которые в современном мире скорее вредны, чем полезны, и правильно говорят современники. Один известный российский маркетолог, автор брендов «Дарья», «Тиньков», «Т» и других, преподавая в МГУ, заставляет своих студентов читать современных философов. Бодрияра, Леотара, Фуко, Барта, Лосева, Бахтина, Мамардашвили. Он считает, что именно через их труды можно научиться выстраивать цепочку от общего к частному и стать успешным маркетологом. Смею заверить, что изучение трудов упомянутых мыслителей намного сложнее чтения русской классической литературы. И если для обладателя клипового мышления последнее является сверхзадачей, то с философией он уж точно не справится и, как вывод, вряд ли чему научится. Примечание. Статья «Клиповое мышление. Что это такое?» Автор Олег Фридман. Полностью согласен, критикуешь, предлагай. Предлагал ранее, логика учит думать. Логика учит полноценному восприятию. Но если все силы и все свободное время бросить только на логику, и быстро надоест, и скучно, и как-то однообразно, Лучше совместить с кое-чем другим. С чем? Не с классикой, но с книгами, из которых можно почерпнуть нечто полезное. Чужой жизненный опыт, умение манипулировать, умение выживать в разных условиях, умение идти до конца и много чего еще. Но начните с... Первое. Снисти количество отвлекалок. В скольких соцсетях вы сидите? Чем можно пожертвовать? Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники, Мой Мир? Выберите и оставьте что-то одно, какую-то одну социальную сеть, коль уж вы так привыкли. Мое мнение, лучше уйти из соцсетей вовсе. Меня часто спрашивают, Вячеслав, почему вас нет в соцсетях? Меня это моровое поветрие как-то обошло стороной. Я не сидел в соцсетях, и не сижу, и не собираюсь. Мне проще, у меня нет привычки сидеть в соцсетях. Наше поколение выросло без соцсетей, как-то не привыкли. И эту привычку можно использовать. Привычка не сидеть в соцсетях экономит много времени. Время можно потратить на клиентов, заработок, на книги, на какое-то увлекательное хобби. Что вам дают соцсети? Вы постоянно сидите в соцсети. Проверяете обновления, отвечаете на сообщения, ставите лайки. И смысл, выгода. Подумайте. Вы тратите уйму времени. Времени вашей жизни. Время – невосполняемый ресурс. Что вы получаете взамен? Стоит ли оно того? Домашнее задание. Гугли по Евгений Шварц. Сказка о потерянном времени. Найди, прочти или прослушай. Задумайся. Второе. Аудиокниги. Когда-то это было откровением. Сейчас Баян. В двух словах люди делятся на аудиалов, визуалов, кинестетиков. Критерии раздела. в какой форме тот или иной человек лучше усваивает информацию аудиал в виде слов речи когда вам кто то говорит визуал картинки текст чем нагляднее тем лучше кинестетик прикосновения телесный контакт все что трогает во всех смыслах купите плеер файлов тот что в телефоне не годится вам могут позвонить вам могут приходить сообщения У вас может появиться соблазн зайти в почту или в соцсеть с телефона. Поэтому купите отдельный плеер файлов. Найдите и скачайте в виде аудиокниги две-три книги из списка. Первое. Джером Клапка Джером. Трое в лодке, не считая собаки. Трое на велосипедах. В другом варианте – трое на четырех колесах. Второе. Льюис Кэррол. Алиса в Стране Чудес. Алиса в Зазеркалье. Третье. Мария и Сергей Диченко. Шрам и ритуал. Четвертое. Марк Твен. Приключения Тома Сойера. Приключения Гекельбери Финна. 5. Менеджер мафии. Руководство для корпоративного Макиавелли. Шестое. Нора Галь. Слово живое и мертвое. Седьмое. Вадим Кожевников. Щит и меч. 8. Роберт Маккамон. Кусака. Девятое. Рэй Брэдбери. Четыреста пятьдесят один градус по Фаренгейту. Десятое. Сергей Лукьяненко. Атомный сон Рыцари сорока островов. Одиннадцатое. Сергей Герасимов. Искусство умирать. Двенадцатое. Михаил Хазин, Сергей Щеглов. Лестница в небо. Диалоги о власти, карьере и мировой элите. Выкройте время, отключите все: телефон, компьютер, домофон, прочие отвлекалки. Устройтесь поудобнее на любимом диване, кресле, стуле, кровати, где вам удобно. Положите рядом блокнот и ручку, слушайте книгу, записывайте цепляющие мысли и фразы. Третье. Книги по логике. Достаньте книги по логике. Что сможете? Из известного мне. Первое. Ивин. По законам логики. Второе. Ивин. Строгий мир логики. Третье. Ивин. Искусство правильно мыслить. Четвертое. Ивин. Искусство мыслить правильно. Пятое. логика учебное пособие шестое петров азбука логичного мышления седьмое войтов диалектическая логика самоучитель мышления восьмое раскина шноль логические задачи девятое раскина логика для всех от пиратов до мудрецов 10 гусев популярная логика и занимательные задачи одиннадцатая гусев Тестовые задания и занимательные задачи по логике учебное пособие 12. Кузина практическая логика. Упражнения и задачи с объяснением способов решения 13. Уемов. Логические ошибки, как они мешают правильно мыслить. 14. Кириллов Старченко. Логика Шестое издание Учебник для юридических вузов 15. Кириллов Орлов Фокина. Упражнения по логике 16. Третьяков. Логика в таблицах. Краткий экспресс-курс. Практикум с образцами задач. Рабочая тетрадь. 17. Иванов. Логика. 18. Светлов. Практическая логика. 19. Крис Диксон. Увлекательные головоломки для умных. 20. Пол Слоун. Дес Макхейл. Занимательные задачки на нестандартное мышление. 21. Картер Рассел. Логические головоломки. Двадцать второе. Филлипс. Быстрое и нестандартное мышление. 50 плюс 50 задач. Четвертое. Сочетаем. Я бы вам советовал идти так. Читайте одну книгу из списка в пункте 2. А затем одну книгу по логике. Именно читайте. Получилось достать в формате аудиокниги хорошо, не получилось? Или ваш разум с трудом переваривает звуки? Нормально. Достаньте книги в бумаге и спокойно себе читайте. Главное, чередуйте. Одна книга по логике, одна художественная. Один сборник задач по логике, еще одна художественная книга. Разумеется, задачи по логике нужно не просто читать, а решать, думать. Да, так. Чтобы научиться плавать, нужно плавать. Чтобы научиться думать, нужно думать, читать, осмысливать прочитанное. И еще раз думать, чему научился. Где мне это знание может пригодиться? Подскажу. У Марка Твена, можно научиться психологическим манипуляциям. Одна история с покраской забора, чего стоит. У Джерома – стратегическому планированию того же путешествия. У Кожевникова – жизнь среди врагов, умение принимать решения при недостатке информации. У Маккамана – воля к жизни, выживание, как наблюдательность, ум, хитрость и терпение помогут одолеть сильного и загадочного противника. У Норы -галь – галь, русский язык, живой, светлый, как писать и говорить. чтобы вас поняли. У Лукьяненко выбор и последствия, что такое быть человеком цена выбора. У Хазина с Щегловым и Паркинсона, как вертятся колесики во власти, что такое бюрократия, как разрастается менталитет чиновников, теория управления и много чего еще полезного. У Герасимова и Брэдбери, куда придем, если не думать самому, а тупо выполнять приказы. Пятое. Пишите статьи. Еще один хороший способ. Выработать полноценное восприятие и мышление. Когда вы пишете статью по какой-то теме, вы думаете над вопросом, анализируете, ищите причины-следственные связи, подтягиваете знания из разных областей, работаете с источниками. Параллельно вы учитесь последовательно излагать мысли, подбирать слова, строить предложения, прокачиваете не только мозг, но навыки письма. Не обязательно писать о праве. Поначалу для тренировки можно взять любую интересную вам тему. Почему кошки не летают? Почему человечество до сих пор не перешло на электромобили? Почему вода мокрая? Почему в среднем у нас в стране человек живет до 65 лет, но некоторые умудряются на зло пенсионному фонду доживать и до 90, и до 100? Насколько вырастут цены на все, если поднять НДС с 18 до 20 процентов, а до 25? Если хотите писать о праве, о, тут непочатый край для творчества. К примеру, в ГПК до сих пор сидит прекрасная норма. Вопрос об отводе, заявленном суде, рассматривающему дело единолично, разрешается тем же судьей. Статья 20, пункт 2. Ничего не смущает? Да, нарушен древний принцип права. Никто не может быть судьей в собственном деле. Что интересно, в ПК этот вопрос решен иначе. Вопрос об отводе судьи, рассматривающего дело единолично, разрешается председателем арбитражного суда, заместителем председателя арбитражного суда или председателем судебного состава. Статья 25, пункт 2. Ага, то есть другой механизм, который древний принцип права не нарушает. Почему же в ГПК эта странная норма дожила до наших дней? Ладно, а что можно предложить взамен? Какой-то другой механизм? Быть может, дать стороне спора право один раз заявить безусловный отвод? То есть Один раз и истец, и ответчик могут отвести судью без мотивов, доказательств и обоснований, но только один раз. Может, изобретаем велосипед? А если поднять заморские источники, как в других странах? Наверняка там этот вопрос уже решен. Интересно, как? Можно взять другую тему. Административный эстопель. Тут не то, что статью, диссертацию написать можно. Вот что говорят серьезные практики. У нас в публичном праве совершенно не развита доктрина, которая активно свивает себе гнездо в частном праве сейчас. Запрет противоречивого поведения – эстопель, хотя принцип сформировался, насколько я знаю, в международном публичном праве. А ведь московские власти надо бы бить именно эстопелем. Да, все эти решения судов, конечно, не странные бумажки, не обладают преюдициальным значением для разрешения вопроса о самовольном характере постройки – и, строго говоря, именно поэтому не защищают от признания постройки самовольной. Однако, если московская власть участвовала в тех странных делах и тогда не заявляла о самовольном характере постройки, то сегодняшнее ее поведение входит в противоречие с предшествующим. А такого быть не должно. Почему-то в публичном праве об этом вообще никто не пишет и не говорит. То, что снос палаток проходил ночью, добавляет лишний вес аргументу, согласно которому Москва сама понимала, что делает нечто не вполне правовое. Административный эстопель особенно должен заиграть яркими красками. Хотя, конечно, Москва скажет, что она сделала это ночью, чтобы не создавать пробки и чтобы в сносимых палатках не было людей. Но ведь тогда Москва сама нарушила свой собственный закон от 12.07.2002, номер 42, об административной ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве. Опять же, и истопелем ее. Собственно, эти два замечания очень хорошо демонстрируют современное состояние науки административного права в России. Ученых нет, нормальных работ нет, дискуссий нет, хотя бы какого-то подобия научной или околонаучной жизни тоже нет. В цивилистике сейчас все намного лучше. Поэтому администрация не связана вообще ничем, ведь настоящее административное право в России отсутствует. Примечание. Бевзенко. Операция липовой бумажки. К проблеме сноса самовольных построек. Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2016 год. Номер 5. Не нравится административка? Займитесь высокими технологиями. В первых редакциях ГК статья 128 выглядела так. К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, работы и услуги, Информация – результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, интеллектуальная собственность, нематериальные блага. В 2006 году после очередной правки ГК из перечня объектов в статье 128 вдруг исчезла информация и до сих пор не вернулась. Почему? Информация перестала быть объектом гражданских прав? Раньше была, до 2006 года, а потом почему-то перестала быть. Почему? В 2006 году случилось что-то эпохальное? Тоже можно диссертацию написать. Информация как объекта гражданских прав. Или наоборот, почему информация не относится к объектам гражданских прав, смотря как сочтете вы, и насколько сможете обосновать. Если вам сложно выбрать тему для статьи, откройте фундаментальный труд Покровского «Основные проблемы гражданского права» и черпайте вдохновение полными горстями. Многие описанные там проблемы не решены до сих пор. Еще раз, цель – научиться полноценно воспринимать и мыслить, и для прокачки мы пишем статьи, а не продать статью в какой-то журнал. Поэтому как напишите, публикуйте, где сможете, у себя в блоге, на форуме, в соцсети. Если со временем из статей получится серия статей, книга, реферат или диплом – прекрасно. Шестое – читайте бумажные книги. По-моему, очевидно. Но из-за важности вынесу в отдельный пункт. Читайте бумажные книги. Так вы и прокачиваете навык полноценного восприятия. Спокойно и методично читать слева направо, сверху вниз, страницу за страницей. Из бумажной книги не выскакивают всплывающие окна, кричащая реклама, новые сообщения от друзей. Бумажная книга позволяет вам лучше сосредоточиться на мысли автора. И так вы прокачаете не только полноценное восприятие, но и глубокое мышление. Подробнее в следующей главе. Седьмое. Отключайтесь от матрицы. Раз в неделю устройте себе духовную практику. Побудьте наедине с собой. Послушайте в кои-то веки себя, а не других. Почувствуйте цели. К чему душа лежит? Куда больше тянет? Чего я хочу? Я ли хочу? Моя ли это цель? Быть может, цель навязана обществом, начальством, родителями, кем-то еще? А чего я вообще хочу в этой жизни, глобально, а локально, в краткосрочной перспективе? Как и что делать? Первое. Выключите все отвлекалки. Комп, телефоны, свет и так далее. Можно и холодильник, а то вдруг не вовремя запищит. Второе. Возьмите лист бумаги и ручку. Ложитесь на любимый диван. Кресло, стул, подоконник, где вам удобнее. Третье. Расслабляемся. Лежим минимум 30 минут. Без фанатизма. Засыпать не надо, но если вы способны писать в дреме, можно и подремать. Четвертое. Пока лежим, думаем. О целях, о хотелках. Обо всем, что в голову придет, но постоянно возвращайте себя к целям. Где-то минут через 15 или раньше будет вам единение с космосом. В голову станут приходить разные мысли. От «потолок надо бы побелить» до «давно я того-то не видел» и «что-то слышал про такую-то книгу». «Все никак не куплю» и «Что-то хочется свежей ежевики, сто лет не ел». Иногда в голову приходят мысли по вашим текущим делам, в том числе юридическим. А там можно еще такой довод заявить «Суд не учел то-то, в договоре надо еще прописать арбитражную оговорку, забыл» и так далее. Пятое. Одновременно с думами, дремой, возлежанием записываем мысли. Пишем все, что пришло в голову, любые мысли, любые. От «пора бы вынести мусор» до плана захвата мира и постройки коммунизма. Шестое. Полчаса прошло. Возвращаемся в эту реальность. Читаем заметки. Что-то заносим в список целей, что-то вычеркиваем. А что-то делаем сразу. Скажем, дописываем в договор забытую арбитражную оговорку. Или новый довод в проект апелляционной жалобы. И не только юридическое. Если пришло в голову что-то, хочется свежей ежевики, ну так пойди, купи, съешь. Может, этот поход откроет тебе что-то новое, или ты кого-то встретишь, или еще что интересное случится.